— Капитан! — стук в дверь. — Капитан! — Янсен! — встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, вынырнул с огичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо. — Тревога! — сказала мадам Ламоль. — вы спите! В дверь опять стукнули и голос помощника. — Капитан! Огни с левого борта!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 как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпачке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам, «Можете свободно продолжать путь!» Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом.